Мари Милос. «Грехи Чикаго». Возмездие. От автора. «Возмездие» — первая книга цикла «Грехи Чикаго» про преступный мир Чикаго и любви, способной простить любой грех. Больше информации о серии, других книгах и дальнейших творческих планах автора можно найти в телеграм-канале «Мари Милос». Посвящается всем кто определял настроение родителя по походке и звону ключей по скриптум и всем кто тайно мечтал чтобы их похитил темный и красивый